пристрелка. Оказавшись в Ираке, мы получили оружие, которым пользовалась до этого пятая я бригада. Разумеется, его нужно было пристрелять. Но, как это ни парадоксально, такой первоочередной важности на войне вопрос оставался без внимания. Шли недели, а мы продолжали ездить на выезды с непристреленным оружием. Целыми днями вокруг нас стрельба — Каждый день зачитывают разведку информацию о нарастающей активности боевиков, о нападениях на коалиционные силы и о растущих потерях среди солдат коалиции. А командование батальона по-прежнему ведет себя так, будто мы приехали на курорт. Даже у снайперов винтовки остались непристреленными. Забегая вперед, скажу, что мы и в бой пошли с непристреленным оружием. Позже я узнал причину этого. Наш комбат не любил и боялся стрельб, поскольку не доверял солдатам. Ему так было спокойнее. Спустя почти месяц нашего пребывания Дольфу удалось продавить пристрелку. Мы взяли все необходимое, начиная от чистых мишеней и кончая мушководом, но пристрелка под руководством комбата превратилась в цирк. Во-первых, он нагнал кучу народу, решив, видимо, за раз покончить с этой неприятной процедурой. Повесить чистые мишени не дал. Выдал нам по 10 патронов, отстреляли мы их в темпе вальса одной серии, после чего подошли к мишеням. Смотрю я на свою, в мишени два десятка неотмеченных дыр. Какие из них мои, остается только догадываться. У остальных примерно та же картина. Какие там серии по 4 выстрела... «Тщательное и однообразное прицеливание» и другие постулаты пристрелки, известные каждому сержанту. Какое там определение СТП? Психанув, я пристрелял свой автомат прямо на базе, поставив у забора ящик с водой. А дежурному доложил, что стреляли местные. К подобным фокусам мы вынужденно прибегали неоднократно. Зато потом, в начале апреля, после ставшего знаменитым в ВС Украины боя 6 числа, Я стал свидетелем следующей ситуации. Выходим мы со столовой после ланча, и рядом с нами оказался генерал Собора, замковдива Центр-Юг, по какой-то причине решивший поговорить с солдатами. Естественно, собралась внушительного размера толпа, среди которой было много начальства и наш комбат тут как тут. Смотрит на всех, глазами прожигает, чтобы никто ничего лишнего не сболтнул». В ходе разговора генерал бросает фразу «Убедитесь, что оружие у каждого пристрелено». И тут же, повернувшись к нашему комбату, 342 у тебя пристрелено оружие?» «Так точно, товарищ генерал, конечно, пристрелено. У меня аж скула от бешенства свело. В батальоне от силы два десятка автоматов пристрелено. Послал людей в бой с непристреленным оружием, и хоть трава не расти». Вот в этом вся украинская армия. Забастовка. Тем временем обстановка в стране накалялась. Росло число нападений на коалиционные войска. Итальянцы, поляки, американцы все периодически вступали в стычки с партизанскими группами. Все чаще приходили сообщения о подрывах на фугасах конвоев и патрулей. И только украинцев, если не считать нескольких мелких инцидентов со стрельбой, война обходила стороной. Но было ясно, рано или поздно она коснется и нас. Первый раз всерьез запахло жареным 11 марта 2004 года, когда инициированный сторонниками МАХДИ митинг постепенно перерос в гражданские беспорядки. Взбешенная и вооруженная камнями толпа бросилась на штурм мэрии города. Команды нам поступали противоречивые. Мы то готовились к выезду на место событий, то поступал отбой, и мы возвращались назад и сидели в кубриках по полной боевой. Мэр якобы просил помощи, но командование в Алькуте не давало согласия на наше участие. Напрашивался закономерный вопрос, какого хрена мы вообще тут делаем. Когда, наконец, пошли слухи, что мэра вот-вот распнут прямо на балконе мэрии, мы все же выдвинулись. В десант рядом со мной втиснули переводчика араба, который работал вместе с нами. Эти арабы, многие из которых раньше учились в Советском Союзе, не вызывали особого доверия ни у нас, ни у наших командиров. Они жили между двух огней, рискуя тем, что каждую ночь к ним могли наведаться представители армии Махди и подвесить их и все их семьи за определенные части тела, в отместку за сотрудничество с неверными. Я думаю, единственное, что могло бы спасти такого переводчика от закономерной безжалостной мести соплеменников – Это то, что он мог сливать им информацию о нашей деятельности. Благо, с базы они не вылезали, часто ездили с нами на выезды и знали наши порядки досконально. На подъезде к мэрии я проклинал командование, загнавшее нас внутрь машин, вместо того, чтобы спешиться и продвигаться под их прикрытием. Воображение рисовало результаты гранатометного залпа по БТРу и крики сгорающих заживо людей в переполненном десантном отсеке. Через плечо кота, водилы, видна улица, полная дыма, впереди горят покрышки, слышны крики бушующей толпы и вообще хаоса ничего не понять. Ощущения сильнейшие, азарт, мандраж и палец чешется на крючке. Переводчик рядом трясется и причитает «Вы только не стреляйте, только не стреляйте, чем только подливает масло в огонь». «Ну, выйди тогда, успокой своих. Да вы что, меня ж там убьют. Ну тогда заткнись». Мы не доехали метров семьдесят, когда оглушительные удары по броне заставили нас сжаться, но это были не пули. Из-за забора, стоявшей неподалеку школы, на машины обрушился град камней. Тут же началась стрельба. Слышу, как начали стрелять филины. Парамон, наш пулеметчик РПК, матерясь на мешающего ему Виталика, пытается залезть внутрь БТР, а места ни хрена нету. Мы набились в десант полным составом по четыре человека с каждого борта. Сквозь бойницу вижу, как мимо проезжает БТР Дольфа и лупит в воздух со всех стволов. Оглушительно грохочет КПВТ. И местные вроде немного разбежались, впрочем, ненадолго. Увидев, что мы не собираемся вести огонь на поражение, толпа начала собираться вновь. В этой ситуации нам не помешали бы нелетальные боеприпасы, слезоточивый газ и пара пожарных машин. Правда, камнями в нас никто больше не бросал. Несколько минут мы маневрировали по улице, потом откатились подальше. Один БТР запутался в колючке. Короче, жуть. До сих пор не пойму, почему местные не пожгли тогда всю нашу роту. Но все же наше присутствие заставило их вести себя немного поскромнее. Через полчаса после того, как бунт фактически закончился, и стороны, похоже, уселись за стол переговоров, словно издевка, наконец поступило разрешение из штаба Валькутя сделать несколько предупредительных выстрелов из КПВТ». А еще через два часа, когда мы уже устали торчать на этой улице, всем уже стало ясно, что на сегодня война закончилась и пора по домам. Комбат пригнал нам на помощь из Алькута остатки батальона и приданную командованием бригады разведроту. А огниды мэр уцелевший лишь благодаря решительным действиям ротного, потом поехал жаловаться на нас в Алькут, командованию бригады, «Заявив, что нас никто не звал, мы приперлись сами и устроили там никому ненужную пальбу». «Опять ночной патруль. Подходит командир взвода, планы меняются. От местной полиции поступил сигнал, что за мостом в районе кирпичного завода группа вооруженных автоматическим оружием людей грабит проезжающие мимо автомобили. Едем на место их ловить». «Отлично». Выехали на трассу и вперед. Кот жмет на газ так, что корпус БТР вибрирует. Ветром норовит сорвать каску вместе с головой. На голове американский ночник. Смотрю, как мелькает в его зеленом свете пустынный пейзаж. На подъезде к заводу видим справа впереди красные стоп-сигналы остановившихся автомобилей. Не доезжая несколько сот метров, мы погасили фары, спешились и, спрятавшись за БТРом, начали продвигаться вперед. «Заметив нас, от стоящих автомобилей отделились несколько человек в форме местной полиции и пошли к нам. С их слов и оживленной жестикуляции мы поняли, что бандиты уехали в направлении Аль-Кута на белом автомобиле. Мы прыгнули в БТР и бросились в погоню. Едем-едем, на трассе никого, даже встречные машины не попадаются. Отъехали довольно приличное расстояние от Аль-Хае, уже и Аль-Кут недалеко, так никого и не встретили». С левой стороны какие-то то ли поля, то ли огороды, и в ночник видна небольшая деревенька, домов эдок в 10. За бесперспективностью дальнейшее преследование решили прекратить, а чтобы не возвращаться с пустыми руками, решили поставить чекпоинт и стопорнуть пару машин, а какой-то ствол повезет изъять. Спустя минуту останавливаем микроавтобус. Витал занялся шмоном, я стою сзади сбоку страхую, С левого борта Парамон наблюдает в ночник деревеньку. Прямо в поле со стороны Парамона вспыхивает перестрелка. Четко видны языки пламени, вырывающиеся из стволов автоматов. Стреляли, состоявшие в поле машины светлого цвета, из двух или трех стволов в сторону деревни, откуда тоже огрызались очередями. При первом же выстреле, Я буквально телепортировался за броню и, высунув ствол, взял на прицел то место, где вспыхивали огоньки выстрелов. Через секунду ко мне присоединились Витал и Саня Коновалов. Увидев наши действия, взводный сразу заорал «не стрелять». Это вообще была его самая любимая команда, которую нам доводилось слышать от него в экстремальной ситуации. Чуть замешкался Парамон, перебегая на нашу сторону. Пассажиров оставленного нами буса мы отправили в Исвояси. Было ясно что те, кого мы искали, перед нами. Они, видать, сунулись в деревню, а там им дали отпор. Перестрелка продолжалась минуты две, после чего машина с потушенными фарами двинулась по полевой дороге в сторону трассы. Нас охватил азарт. Вот уж поистине на ловца и зверь бежит. Они должны были выехать на трассу метрах в трехстах впереди нас». Но в голой, как стол, пустыни, мы не могли долго остаться незамеченными, поэтому действовать предстояло решительно. Мы предложили план подъехать к ним метров на 100-150, пока они нас не видели, личный состав сзади, за броней, на случай попытки противника применить гранатомет, ослепить фары луной, установленные на стволе башенного пулемета, врезать справа-слева пары очередей из КПВТ, чтобы не рыпались и вынудить сдаться». В случае оказания сопротивления взвод на двух БТР-ах с полным вооружением, гранатометами и крупнокалиберными пулеметами просто разрезал бы эту легковушку пополам. Как бы не так, наше командование в лице командира взвода и начальника штаба явно не горело желанием ввязываться в стычку, даже имея подавляющее превосходство в силе. Поэтому вместо приказа продвигаться вперед Начальник штаба бросил фразу, ставшую потом анекдотом. «Стоим, стоим, они сами к нам сейчас подъедут». Произошло то, чего и следовало ожидать. Не доезжая метров десять до выезда на трассу, они нас заметили и начали разворачиваться. Мы бросились в погоню. Ситуацию осложняло то, что наш БТР стоял мордой в другую сторону, и нам предстояло еще развернуться, а БТР второго отделения под командованием начштаба умудрился проскочить место поворота на полевую дорогу и умчаться по трассе метров на 400 вперед. Машина бандитов отъехала уже метров на 200 обратно в поле. В ночник было прекрасно видно, как с потушенными фарами на одних габаритах она медленно продвигается вперед. Видя, что и наш БТР чересчур разогнался и вот-вот проскочит поворот, я начал орать об этом коту, но тот меня не сразу услышал. Свернув на полевую дорогу, мы начали медленно сокращать расстояние. Я видел, как машина встала, видимо, застряв метрах в трехстах впереди. Слева от нас протекал арык, справа чей-то огород. Надо было поднажать, но наш ком взвода дал команду остановиться. «Дальше не поедем, дороги нет», — в наглую соврал он, не желая продолжать погоню. Взбешенно я слез в люк, чтобы он не слышал моих матов. Сидящий рядом Саня Коновалов поставил диагноз «зассали». Мы потратили минут десять, пока кот сдавал задним ходом, чтобы выбраться на трассу. В ночник я прекрасно видел стоявшую в поле машину с потушенными фарами. Наверное, бандиты ее бросили и дальше бежали пешком. К печальным размышлениям об исходе и погоне добавлялись невеселые мысли о том, как мы будем воевать под командованием людей, не способных справиться даже с элементарной боевой ситуацией. Но наши приключения еще не закончились. Моего товарища Димы Забирова скрутило живот. Он жаловался на боли весь день и на выезд не поехал. Под вечер ему стало хуже, и санинструктор роты, заподозрив приступ острого аппендицита, связался с базой и вызвал медицинский вертолет. Нам надлежало вернуться и обеспечить для него безопасную площадку, Площадка была прямо на пустыре рядом с базой, то есть в городе, что означало, что она по определению безопасной быть не могла. Мы образовали периметр и перекрыли улицы, ведущие к пустырю. Через несколько минут, словно призрак, с погашенными огнями прилетел американский черный ястреб. На подходе вертолета мы запустили пару сигнальных ракет и бросили на место посадки пару сигнальных огней. Как потом оказалось, это делать не следовало». Американцы летают исключительно с приборами ночного видения. Знали, где нас искать, и прекрасно нас видели и без ракет. Наоборот, мы на время ослепили их. И они на секунду включили прожектор. Сходу, безо всяких виражей и кругов над площадкой, вертушка села. Из десантного отсека выскочила группа прикрытия, заняв позиции вокруг вертолета. Димона усадили в вертушку, и она отбыла, пробыв на месте эвакуации, не больше минуты». Лихость, с которой все это было выполнено в кромешной темноте, меня удивила. Это был первый раз, когда я наблюдал их вертолетчиков в деле. А диагноз оказался ложным. Димон просто объелся американской жратвы и прокатился на халяву. Неделю спустя, когда во время разгона беспорядков на автозаправке местные столпы толпы подстрелили водилу третьего взвода Валерку Митина по кличке Бобер, они прилетели снова. Накачанная обезболивающим Валерка шутил, когда его грузили в вертушку, на этот раз среди белого дня в присутствии толпы местного населения. Это были наши первые боевые потери. К концу марта обстановка в стране сильно обострилась. Все чаще нам запрещали покидать территорию базы, и мы занимали там осадное положение. Потом начались слухи о последующем выводе нашего подразделения из Аль-хаи на основную базу в город Алькут. Особенно напряженными были последние дни в Альхае. Все наши силы были брошены на охрану базы, вся наша деятельность за территорией была свернута. В первых числах апреля пришла информация о крупной атаке боевиков армии Махди на базу то ли испанского то ли итальянского контингента, точно не помню. И тогда же офицеры, приехавшие из Алькута, сообщили, что атакованные союзники просили помощи у украинского контингента, но наше командование отказало. Это были всего лишь слухи, но слышать их было крайне неприятно. Дальнейшее развитие событий показало, что это вполне могло быть правдой. Наш вывод из аль Альхаи был намечен на 5 апреля. Несмотря на обострившуюся обстановку, мы не были этому особенно рады. В Альхае командовал Дольф. Он не задрачивал личный состав никому ненужными построениями, проверками и прочей херней. Была только работа, к которой он относился очень требовательно. В свободное от работы время нас никто не трогал. Единственное, что приходилось иногда делать дополнительно, это заниматься укреплением обороноспособности базы и повышением живучести БТРов. В Алькуте же всем правил комбат, что накладывало свой отпечаток на жизнь базы Дельта. Он обожал различные построения, ежечасные переклички, походы строем, сборы, наклеивание бирок и прочие прелести наших вооруженных сил, после выполнения которых не остается ни времени, ни сил на боевую подготовку. Больше всего нас раздражало, что все эти загоны — процветали на фоне полного отсутствия у него профессиональной подготовки и способности управлять людьми на войне. Все местные к тому времени уже знали, что мы покидаем город. Бойцы роты ICDC, иракской полиции, спрашивали нас про это практически каждый день. Последнее время мы заступали в наряд по охране базы, вместе с ними стажировали. Постоянное присутствие вооруженных арабов у нас за спиной заставляло нервничать, Не было уверенности, что во время нападения они не ударят нам в спину. Если бы это произошло, наше подразделение было бы уничтожено за считанные минуты. Утром 5 апреля я стоял на посту на крыше 2. Часов в 7 утра из машины, крутившейся по району, мы услышали голос, усиленный громкоговорителем. Из потока непрерывной арабской речи можно было разобрать только слово «юкрания», что означало «украинский». Стало ясно, что речь идет о нас. Напротив нас находились две школы, мужская и женская. Я обратил внимание, что школьники не идут в школу в обычное для этого время. Это были явные признаки надвигающейся угрозы. Спустя полчаса после появления машины напротив базы начала собираться толпа, что-то гневно выкрикивающее. В сторону базы полетели первые камни — Зазвенели разбитые стекла. Мы не стреляли. Командование запретило что-либо предпринимать. Для поддержки нашего вывода с базы «Дельта» прибыло подкрепление во главе с замкомбрига полковником Хмелевым и несколькими офицерами штаба бригады. И, разумеется, приехал наш комбат. Но даже прибытие многочисленного подкрепления не остудило рев толпы. Каменный град нарастал. Низкий забор не мог защитить от него. Спустя несколько минут На базе не осталось ни одного целого стекла. На 129-м БТРе камень повредил прицел пулемета. Загрузив под каменным дождем свои вещи, мы начали готовиться к выезду. В толпе были явно видны лидеры, руководящие процессом. В конце улицы появились какие-то автобусы, судя по всему, собираясь перекрыть нам путь. Вообще этот беспредел, показывающий нашу никчемность, сильно бил по самолюбию. Проходя мимо группы старших офицеров 6 бригады, я услышал, как один полковник сказал «сюда бы взвод ОМОНа». Но он забыл добавить, что такому взводу прежде всего понадобятся офицеры, способные отдать команду ФАС. А там мы бы и без ОМОНа разобрались. Толпа -то состояла главным образом из подростков лет 14 Вместо этого они попытались направить парламентера с коробкой сухпаев, чтобы задобрить толпу. Консервные банки арабы презрительно вернули нам вместе с камнями. Дальше стало еще интереснее. Желая, видимо, блеснуть дисциплиной и порядком в отряде перед вышестоящим начальством, комбат объявил построение во дворе базы всего личного состава для инструктажа перед маршем. О том, что инструктаж можно было провести внутри здания со старшими машин, он даже не додумался. Напомню, что с крыш близлежащих зданий, до которых было где 100 а где 200 метров, весь двор просматривался как на ладони. Выстроили нас прямо как на расстрел. Духи, похоже, сами не ожидали от нас такой дури, а то бы перестреляли в этом дворике весь батальон. В общем... Стоят пацаны под каменным дождем, наклонив головы в касках в сторону, откуда камни летят, и лишь тихо матерятся, когда по ним попадают, и слушают, как полковник Хмелев доводит порядок построения колонны, потом частоты для переговоров, скорость и дистанцию на марше, и так далее. В общем, все строго и строго по уставу. Досталось тогда стоявшим справа, но обошлось без серьезных травм. Когда это канитель конец закончилось, мы разбежались по машинам. Покидали город под улюлюканье арабов без стрельбы. А духи сняли этот сюжет на видео и показали потом по Аль-Джазире под названием «Как украинских миротворцев выгоняют из Аль-Хаи». На базу «Дельта» мы добрались без приключений. Комбат заявил, что мы не закончили службу в Аль-Хаи и теперь будем ездить туда на патрули из Аль-Кута. Это вызывало большое сомнение. Мы не смогли действовать, имея базу в Альхае, где можно было в случае опасности укрыться или, наоборот, выслать помощь попавшему в беду патрулю, эвакуировать раненых, занять оборону и хоть как-то держаться до прихода подкрепления. Если же послать два БТР и патрулировать другой город на 60 километров в отрыве от основных сил, то, попади они в засаду, к моменту прихода помощи от взвода остались бы только головешки». База «Дельта» располагалась за чертой города на другом берегу притока реки Тигр. Но в самом городе несли службу по охране администрации провинции Васид, мэрии, а также патрулировали три взвода третьей роты под командованием капитана Семенова радиопозывной «Лавина-100». Грамотного в военном отношении офицера, но дрючившего личный состав в хвост и в гриву, Они дислоцировались на базе местной полиции на другом берегу Тигра. Не успели мы разгрузить вещи с грузовиков, как от них начала поступать информация о том, что по городу разгуливают вооруженные люди с гранатометами. Накануне в Алькуте якобы был обстрелян джип спецназа «Дельты», который вел разведку в городе. Было принято решение отправить наш взвод на усиление трем взводом третьей роты. Я дополучил мухи, и мы тронулись. От въезда на базу «Дельта» до цели по прямой было всего метров 700. Но чтобы туда добраться, нужно было сделать петлю вдоль реки и проехать через три моста от силы 10 минут езды. Добрались без проблем. Чувствовалось сильное напряжение. По словам наших парней, боевики, вооруженные автоматами и гранатометами, ничуть не таясь и даже рисуясь, разгуливали вдоль реки, делая угрожающие жесты в сторону наших, но не стреляли. Наши снайперы держали некоторых на прицеле, но команды на открытие огня не было. Ночь мы простояли на берегу реки. Все было спокойно, но очень холодно, что заставляло нас периодически лазить внутрь БТРа погреться. Лишь раз на противоположном берегу я разглядел в ночник, как группа вооруженных людей, приехавших на пикапе, спешилась и зашла в ворота мельницы высокого серого здания. На мой доклад оперативный дежурный сказал, что это могут быть и полицейские, и посоветовал усилить наблюдение. Под утро к нам в БТР заглянул офицер третьей роты, в темноте я не смог разобрать, кто. Спросив, сколько нас человек, он сказал, что правее нас находится крайний пост, где дежурят его люди и несколько гвардейцев ICDC. «На местных надежды нет», — сказал он предельно серьезным тоном, — Они сегодня уже сбегали с поста, когда приходили боевики. Вы ж не здрейфите. Поддержите?»